Глава 18. Зима прошла быстро. Кровавый январь и февраль унесли много жизни легендарных лидеров преступной Москвы. В марте наступило затишье. В начале 1994 -го года я сопровождал Сильвестра в поездках в Китай, Таиланд и Турцию. Турция, так же как и Израиль, потрясла меня. Дела Сильвестр решал в Стамбуле. Это очень древний и красивый город, главной особенностью которого является то, что он расположен сразу на двух континентах поэтому в облике города слились черты мусульманской и европейской культур. Мне довелось побывать в древней части Стамбула. Я своими глазами видел храм Святой Софии. Вообще же в городе было очень много мечетей, поражавших своим великолепием. Но нас с Сильвестром, честно говоря, памятники старины не очень интересовали. Намного больше нас воодушевил поход в настоящую турецкую баню. Питались мы исключительно в ресторанах, причем в разных. Например, обедали мы чаще всего в Масале, который размещался в старинном деревянном доме, а ужинали практически всегда в ресторане Пандели на египетском базаре. Турецкие национальные блюда пришлись нам по вкусу, но еще больше понравился танец живота, который исполняла молоденькая турчанка. Апрель в этом году выдался сырым и теплым. Снег стаял уже в начале месяца, оставив после себя кучи мусора, скопившегося за зиму. Пятого апреля около шести вечера я возвращался домой после долгого и утомительного рабочего дня. В дверях подъезда нос к носу столкнулся с Вадимом и Славкой, которые тащили какие-то груженные сумки. «Куда вы, ребята?» – спросил я у них. «Да мы так, по делам», – переглянувшись, ответили они. «Куда именно по делам?» – не отставал от них я. «В баню, в баню мы идем», – раздраженно ответил Славка. «Ну и я с вами пойду» заявил я. Идти в баню у меня не было ни малейшего желания, но я был уверен, что ребята мне врут. Друзья в нерешительности остановились. «Сань, мы тебя не можем взять. Извини, дело у нас важное. Не обижайся, братуха», сказал Вадик, положив руку мне на плечо. «Да ладно, все ясно. Я не в обиде. Идите. небо стелок каких-нибудь сняли. Я вам это припомню», бросил я шутливо им вслед. Обернувшись, я проследил, как ребята садились в машину. От увиденного мне стало нехорошо. «Не может быть!» – сказал я сам себе. В машине сидели курганские. На переднем сиденье Олег. На заднем в свете уличного фонаря вырисовывалась запоминающаяся фигура Александра Солоника. Меня наполнило какое-то неприятное чувство. «Ну и черт с ними!» – подумал я. «Пусть делают, что хотят. Наверняка на дело какое-то поехали». «Охота им в макруху вляпываться с этими кретинами!» Ту стрелку, на которой Курганский перебили всех братков, я запомнил хорошо, и принимать участие в подобных мерзостях у меня не было никакого желания. Воспользовавшись тем, что квартира осталась в полном моем распоряжении на весь оставшийся вечер, а то и ночь, даже если Вадим и вернется, ему все равно будет не до женщин. Я съездил за Веркой и чудесно провел с ней время». Мы как раз сидели на кухне, поедая какое-то немыслимое блюдо Веркиного приготовления. Когда раздался телефонный звонок, я взял трубку, внутренне уже приготовившись к тому, что сейчас придется лихорадочно собираться, завозить Верку домой и мчаться на какой-нибудь срочной важности дела. «Санек, братуха, включай ящик быстрее. Важные новости сообщают». Услышал я взволнованный голос одного из братанов из дальневосточной бригады. Я сразу понял, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Швырнув телефонную трубку на рычаг, я схватил пульт и, включив телевизор, нашел программу, по которой шла передача новостей. Это оказался канал НТВ. Симпатичная ведущая с легким дефектом дикции, фамилию которой я никак не мог запомнить, донесла до моего встревоженного мозга следующую информацию. Только что у краснопресненских бань из винтовки с оптическим прицелом был убит председатель Фонда социальной защиты спортсменов имени Льва Яшина Атарий Витальевич Квантришвили. Убийце удалось скрыться. По мнению правоохранительных органов, это заказное убийство. Я рванулся к телефону и стал набирать номер Сильвестра. Домашний телефон был занят, мобильный тоже. Вероятно, Сильвестр с кем-то уже делился впечатлением от новости. Тут в комнату вошла Вера и задала какой-то вопрос. Я его даже не расслышал, только махнул Вере рукой, показывая, что мне сейчас не до нее. Она сразу же вернулась на кухню, где начала обиженно звенеть посудой. «Где Славка и Вадим?» В душу сразу же закралось вполне резонное подозрение, и я стал названивать им на мобильные. Ни у того, ни у другого телефона не отвечали. Только женский голос с механической заунывностью повторял мне, что абонент находится вне зоны досягаемости. Неужели они к этому причастны? Думал я в ужасе. Но все, это война. И мы в этой войне не победим. В то, что все происходящее является простым совпадением, мне верилось очень слабо. Единственное, что мешало мне с уверенностью сказать, что данное убийство дело рук наших ребят. Это то, что я не считал Сильвестра способным на подобную акцию. Я не мог поверить, что Сильвестр решится на убийство Атари. Даже если отношения между ними стали весьма недоброжелательными, это еще не повод для того, чтобы убивать такого авторитетного человека. В конце концов, слава и уважение это убийство Сильвестру не принесет. С этими мыслями я лег спать под теплый бок разобидевшейся Верки. Иванычу звонить на ночь глядя не было никакого смысла, а если честно то я просто боялся узнать правду и тем самым подтвердить свои самые худшие опасения. Ни Вадим, ни Славка в эту ночь так и не объявились. На следующий день рано утром, как это было у нас заведено, я позвонил Сильвестру. «Иваныч, какие будут указания?» «Как ни в чем не бывало», – спросил я. «Слышал вчера новость?» «Сам перешел к страшному для меня разговору Сильвестр». «Да», – коротко ответил я. «Мы с тобой проведем сегодня ряд встреч», сказал мой шеф и наметил время, когда за ним нужно будет заехать. Я ничего не стал спрашивать у него про Атари, зная, что если он захочет, то расскажет сам, а если нет, то пытаться что-то выведать у него – совершенно бесполезное занятие. В этот же день объявились Вадим и Славка. Этот факт сам по себе несколько их оправдывал, так как если бы они были причастны к убийству Атари, то в данный момент отсиживались бы где-нибудь в тихом местечке. С другой стороны, к такому выводу могли прийти и другие люди, подозревавшие, что убийство Квантришвили – дело рук Сильвестра, а значит, кое-у-кого подозрение должно поубавиться. Два дня после таинственной и загадочной гибели Атари Сильвестр провел на встречах с лидерами различных преступных структур и кланов. О чем он говорил с ними я не знал, так как Сильвестр все разговоры проводил с глазу на глаз не допуская близко даже своих телохранителей. Иваныч еще больше усилил охрану, поменял адрес, временно перебравшись в гостиницу. Через три дня состоялись похороны Атари. Подступы к Ваганьковскому кладбищу были до отказа забиты иномарками. Проехать было невозможно. Команда Сильвестра приехала на трех машинах. С трудом нам удалось припарковать тачки на улице, примыкающие к Ваганьковскому кладбищу. Сильвестр был в черном пальто, В черной водолазки, без головного убора. Мы медленно направились в сторону кладбища. Я шел по правую руку от Сильвестра, немного позади шагали остальные ребята. Братва из других районов почтительно расступалась, пропуская Ивановича вперед. Я понял, что сейчас для Сильвестра наступил звездный час. Он стал крестным отцом. Но такой расклад будет существовать лишь до тех пор, пока люди не узнают, что именно он является виновником гибели Атарии. Что будет, если информация об этом каким-либо образом просочится, мне даже думать не хотелось. На похоронах было очень много знаменитостей. Эстрадные певцы, артисты, шоумены, бизнесмены, депутаты, политические деятели. Братва была представлена в полном составе. Братки из враждующих группировок стояли рядом друг с другом, отдавая последнюю дань уважения Атаре Витальевичу. Братва действительно благоговела перед ним. Говорить о том, что он был крестным отцом, было бы, наверное, неправильно. Он просто имел огромные связи во всех институтах власти и во всех слоях общества. С одинаковой легкостью находил общий язык с маститым политиком и свором вором законе. О связях, которые были у Атари в правоохранительных органах, даже не стоит говорить. Они были огромные. Братва к нему обращалась в основном с просьбой помочь по зоне кого-то перевести из одной колонии в другую. Он практически никогда никому не отказывал. Всем старался помочь. Действительно, наше общество понесло тяжелую и невосполнимую утрату. После похорон, на которых известные люди говорили много хороших слов, мы не спеша покинули кладбище. Сильвестра провожали несколько авторитетов. Он вел себя совершенно спокойно. По внешнему виду никак нельзя было догадаться, что этот человек только что очень лицемерно провожал в последний путь жертву своего собственного тщеславия так как факт самого появления Сильвестра на кладбище для меня был верхом лицемерия. Однако иначе поступить Иваныч не мог, и я это прекрасно понимал. Если бы он не пришел сегодня на похороны к Вантришвилле, то все косяки неминуемо легли бы на него. Наконец мы подошли к нашим машинам. Сильвестр только собрался сесть в свой Мерседес, как сзади его окликнули. Сергей Иванович, одну минуточку. Мы с Сильвестром обернулись почти одновременно. Сзади стояли двое неизвестных мужчин. Они были в темных пальто и без головных уборов. Оба улыбались. Их лица показались мне смутно знакомыми. Где же я их видел? Стоп! Вспомнил! Это погоны. Люди из органов, которые встречались с Сильвестром и Сережей Бородой около Праги. Конечно, это они. Сильвестр кивнул им и приказал мне подождать его в сторонке. Люди из органов подошли к Сильвестру, поздоровались, и о чем то стали с ним разговаривать. Говорили они недолго, минут пять-семь, не больше. Затем Сильвестр круто развернулся и, сделав мне знак рукой следовать за ним, направился к машине. Когда он уже собирался захлопнуть дверцу, один из мужчин крикнул, обращаясь к нему. «Сергей Иванович, береги свое здоровье. Жизнь, как видишь, опасна!» Сильвестр махнул им рукой и хлопнул дверцы с такой силой, что машина содрогнулась. После похорон в Сильвестр увеличил число встреч с авторитетами. Мы без устали мотались в разные концы Москвы и Подмосковья. Иногда в день на машине наезжали 150-200 километров. Как-то в штабное кафе, где Сильвестр отдыхал и ждал своих бригадиров, зашли курганцы. Среди них были Олег, Солонник и почему-то Андрей. Олег молча подошел к Сильвестру, обнялся с ним, поцеловал и неожиданно сказал. «Ну что, Сильвестр?» «Теперь ты первый. Принимай хозяйство. Принимай славянское движение. Теперь ты, Сильвестр, единственный в Москве обладаешь такой властью». Сильвестр, не понимающий, пожал плечами и ничего не ответил, однако смысл этих слов был достаточно серьезным. Ведь получалось так, что практически единственным, кто остался на хозяйстве в Москве из авторитетнейших фигур, был именно Сильвестр. Многие авторитеты ниже его по рангу. Уже выехали за границу по различным причинам. Кто спасал свою жизнь, кто налаживал бизнес с заграничными партнерами. Некоторые просто решили отдохнуть. Сильвестр же остался в Москве. Следовательно, по всем параметрам Иваныч может быть первым, так сказать, крестным отцом. Через некоторое время после гибели Атари Сильвестр предпринял ряд зарубежных поездок. В некоторые из них он брал с собой и меня. Но чаще всего я оставался в России.